И вот орган замолчал. Проходили годы, и мой отец, понимая буквально дух и букву своего предназначения, привязался к своим англичанам, которые в свою очередь приходили в церковь больше для того, чтобы поглазеть на громоздные кроножные мышцы либлона, твистующие на педалях. И я со своей стороны шагнул на ступеньку вверх в профессии строителя, поскольку Пьер Дюлорье доверял мне уже маленькие самостоятельные работы, а также полную подготовку нового ученика Боба Удварда, который упрямо отказывался разговаривать на каком-либо языке, кроме английского. Целыми днями в воздухе летали "фак" и "шит", что никогда не считалось добрым предзнаменованием. Однако Бобби, как называл его патрон, Несмотря на серьёзные недостатки и невероятное самодовольство, почему-то пользовался относительной безнаказанностью. В 26 лет я вынужден был признать, что к моей двери не выстроилась очередь из молодых жительниц Тафтфорд-Майнс. И я компенсировал это упущение тем, что интенсивно тренировался в гребле на каноэ, как только открывался сезон. И я спускал лодку на воду утром и выходил на берег к вечеру. Всё это время я грёб по лакированным гладиям озёр Магок, Масауипи, Эльмер и Лакс-ан-Франсуа. Все они были разными, с одними им свойственными запахами, причудами, носящимися над ними ветров, подводными течениями, но во всех них была удивительная живительная сила, первобытное ощущение счастья, которое вызывало у меня Неудержимое желание добраться до противоположного берега, любой ценой попасть туда, чего бы мне это ни стоило, как бы далеко он ни был. Пока я молился, отец проповедовал, жиражал на педали, асбест распространял токсичную пыль. В этой провинции происходило нечто важное, тектонический сдвиг, который готов был поколебать устои федерального государства и заморозить английское господство. Квебек запросил референдум, стремясь получить независимость, отделиться от центра в Оттаве, распрощаться с Лондоном и жить среди сородичей до конца дней своих. Квебекская партия и политик Рене Левик положили аккуратненько обёрнутый в подарочную упаковку и перевязанный ленточками вопрос о референдуме под федеральную рождественскую ёлочку 20 декабря 1979 года. но он попал в лапы правительства Пьера Элиота Трюдо, а тот хоть и сам уроженец Квебека, ожесточённо противился идее развода, замаскированной под идею ассоциации суверенных субъектов. В любом случае каждый отныне знал способ применения того будущего, которое он выберет, основываясь на тексте, созданном Квебекской партией с юизуитской хитростью. Причём один из авторов этого текста попал, кстати, под подозрение как шпион, внедрённый федеральным государством. Правительство Квебека выносит на рассмотрение своё предложение создать совместно с остальными субъектами государства Канада новую территориальную общность, основанную на принципе равенства народов. Эта общность позволит Квебеку получить эксклюзивное право самому устанавливать законы на своей территории. получать налоги и осуществлять внешнеполитические отношения, что по сути составляет суверенитет. Но в то же самое время находится с государством Канада в экономическая ассоциация, подразумевающая использование той же валюты. Ни одно изменение политического статуса и вывшееся следствием этих переговоров не может быть осуществлено без согласования с населением в ходе референдума. Следовательно, доверяете ли вы правительству Квебека право вести переговоры о данной предложенной общности между Квебеком и государством Канада. Даже строительная фирма Дюлорие отказалась бы сооружать, чтобы это не было по настолько неудачному и неуклюжему плану, когда вдобавок созидатель этой словесной конструкции, демонстрируя всем свою некомпетентность, постоянно прибегал к помощи такого пунктуационного знака, как точка с запятой, свидетельствующего о растерянности и сомнениях. являющегося свидетельством нерешительного, боязливого ума, колеблющегося между тем, чтобы покончить с чем-то раз и навсегда, или же продолжить фразу, чтобы проверить, куда же она нас заведёт. Во вторник 20 мая 1980 года После интенсивной кампании, которая дошла до того, что среди некоторых семей едва не была проведена демокрационная линия, население Квебека 2.187.991 раз бросило ворную бюллетень с надписью "Нет, спасибо". И 59,56% жителей отвергли идею доверить своё будущее нескольким точкам с запятой. Поскольку мы с отцом были в статусе постоянных резидентов Канады, то голосовать не могли, поэтому не приняли участие в референдуме. Зато вот для семейства Делорье, которые лилеилися противские замыслы, настал крах всех надежд. Весь вечер они сидели перед телевизором, кроме Вудворда, который, конечно, праздновал где-то победу федералистов с несколькими соплеменниками. В какой-то момент на экране появился Рене Левик. Заранее ли он приготовил эту фразу, или она была вдохновлена гордостью, грустью и гневом его сторонников? Те, кто сидел в этот момент у экрана, не задавались таким вопросом. Когда они услышали, как этот человек говорит им: "И если я всё правильно понял, вы сейчас думаете до встречи, до следующего раза". Они переглянулись и увидели, что глаза у всех полны слёз. Отец, использовав 5 дней, которые отделяли его от следующей проповеди, написала страстный текст, в котором не было ни одной точки с запятой, явно вдохновлённый обезнадёживающим посланием Левика. Эта долгая речь была посвящена первоочередной роли, которую играет вера, когда человек бросается в битву жизни, в эту неостановимую, трудную и опасную охоту, которую затевают люди, чтобы добиться благодати. Здесь под тексте это означало независимости. Мой отец и вера Мы говорили о ней только тогда, когда он потерял её. Даже когда вы окажетесь повержены, когда вы будете думать, что всё кончено, восстаньте и верьте. Верьте, не взирая на всё и вопреки всему, поскольку Всевышний вокруг вас. И это его голос говорит вам, что обязательно будет следующий раз. И если надо, ещё один раз. И тогда В конце концов ваша дорога приведёт вас к дому. Ничего особенно нового, классика в чистом виде. Обычная такая проповедь, но через 5 дней после краткого послания Левика эта ода упрямой надежде в востоха отца заставила содрогнуться его подопечных англичан, и в это воскресенье никто не стал задерживаться на паперти. В 1980 году в шахтах ещё в полную силу велась разработка И люди безстыдно грызались пласты пластацена, чтобы проникнуть дальше, выкопать колодцы ещё глубже, добраться до новых залежей. Предприятия прибегали к помощи динамита. Землю и стоящий на ней город регулярно сотрясали мощные взрывы. Время шло, добыча продолжалась, и котлованы подбирались всё ближе к жилым кварталам и домам. Часто случались дожди с фрагментами почвы, камнями и булыжниками, явившиеся следствием бомбардировок открытым способом. Они обрушивались на соседние дома, на людей, на припаркованные возле домов машины. В конце 60-х годов произошло здесь одно событие, которое своей бесчеловечностью предвосхитило современные методы и приоритеты нового мира. Под предлогом того, что жителей хотят переместить в безопасное место, Но на самом деле, просто обнаружив, что под кварталом Сен-Морис проходит новое жило, которое разработчики жилились оставить нетронутой, они решили зачистить площадку. Один за другим они убирали со своего пути дома, потом гаражи, канализацию, улицы, людей, мебель, имущество, воспоминания. Переносили на другой какой-то участок всё это кучей вперемешку. В итоге захватчиком остался только каркас церкви, которую слишком трудно было демонтировать, и несколько остовов административных зданий. Всё это тоже было сметено с лица земли. Пустая территория была предоставлена для взрывов. И зачем? В результате многих проволочек, экспертиз и исследований разработку этого участка так никто и не начал. Несмотря на то, что он был в радиусе досягаемости взрывов шахт Бел-Кинг Биверы Джонсон, квартал Митчелл всё-таки остался на месте, какой и есть, и даже вроде как по привычке пыли и грохоту. Это воинственное соседство так и длилось бы до скончания времён, если бы в один прекрасный день половина крыши не валилась за гигантского хризотилового метеорита, вылишивая из центра земли. Только тогда все осознали, какой опасности они подвергаются, когда же узнали о линиях огня, которые ведут слепые снайперы с оружиями большого калибра. Спешно организовали собрание, где было обещано как можно больше отделить дома от пунктов добычи и мест, где ведутся подземные работы. Другая предложенная символическая мера безопасности установление сирены, дающей сигнал тревоги за четверть часа до начала применения динамита. Это начинание быстро отменили. Но я имел счастье присутствовать при нескольких случаях паники, вызванной завыванием зловещего вестника смерти. Эти кварталы, которые до того момента пребывали в состоянии безопасного равнодушия к риску, после установления и начала работы сирены вдруг необъяснимым образом стали обнаруживать признаки панического поведения. При каждой тревоге многие сломя голову бежали домой, закрывая все двери и окна, прятали всё, что можно, и явно и гораздо больше страшило нынешнее завывание апокалиптического зверя, чем прошлые взрывы без предупреждения. Отец вёл себя точно так же, как и остальные жители, старался быстро навести порядок в вещах и в делах, как только загудит сигнал о наступлении конца света. Случалось иногда, что при благоприятных погодных условиях или из-за каких-то других обстоятельств, связанных с эксплуатацией шахт, взрывы производились в воскресенье утром. Пару раз отец ходил в офисы компании жаловаться на такую неприятную практику, бросающую тень на репутацию компании. Ему обещали изучить вопрос и разобраться. На следующие выходные взрывы загремели поще прежнего, и вместе с ними ужасающие улюлюканье сирены. В одно из воскресений, заскочив навестить его в храм, я явился под купол перевёрнутого баркаса посреди его проповеди. Жерар Леблон при этом наяривал на органе импровизации из всего, что в голову пришло. Даже не нужно уточнять, что пастор говорил в тот момент о сомнении и о вере. Эти две темы составляли 90% содержания всех его проповедей. В этот день он был в ударе, аргументировал страстно и убедительно. использовал метод кнута и пряника, играл на контрастах, то тихо выпивал хвалу, то гневно обличал заблуждения. Короче говоря, плавал в словах и фразах, как рыба в воде. Я помню, как в самый напряжённый момент истории, касающейся духа терпеливости и внимания к ближнему, он сделал долгую паузу. Казалось, что он молча смотрит на каждого из прихожан. В Тулузе я несколько раз наблюдал, как он использует этот приём для того, чтобы привлечь внимание аудитории. Когда он решил, что наступил нужный момент, произнёс некое важное послание аудитории и даже предположить не мог, чем оно отзовётся. Только в тишине камней и лесов нам иногда удаётся услышать божественный шёпот, потому что стоило ему произнести последнее слово этой фразы, сконстенно завыла сирена. Отец не стал продолжать, и никто так и не узнал, что же за божественное откровение были поведаны, тем более что множественное число предполагало, что их больше, чем одно. В тот момент, когда скромному жителю земли стало возможно их услышать. Он быстро собрал свои записи, попросил всех встать и спокойно отправиться домой, спокойно, но побыстрее, пока мир не обрушился на их головы. проявив недюжинное чувство юмора, маэстро за органом быстро сориентировался в ситуации и решил озвучить несколько панический исход людей из храма, исполнив всеми своими четырьмя руками My God Ze the Thee. Ближе, Господь, к тебе. Христианский гимн, который был написан поэте СССР Айлауэр Адамс, и стал знаменит тем, что был сыгран до самой последней ноты корабельным оркестром во время крушения Титаника. В это воскресенье через 15 мучительных минут после тревоги раздался взрыв. И кроме нескольких камушков и кусков штукатурки, которые практически даже не поцарапали солидную обшивку папиного корабля, лишь тоненькое облачко асбестовой пыли медленно опустилось на наши головы. Смотреть хоккейный матч в тюремных стенах, само по себе спорт требующее специальной подготовки, если смотришь его в компании Патрика Хортона. Когда Монреаль Канадианс забивают гол, он бросается на соседей, и сжимает в стальных объятиях или подбрасывает в воздух. И если они пропускают мяч в свои ворота, он обиженно пихает кулаками тех же соседей, словно они непробиваемые. Этим вечером мы смотрели матч между Монреаль Канадианс и Торонто Мэйпл Ливс. Эти две вечно соперничающие команды, чьи встречи редко заканчиваются без лёгкой драчки клюшками и бурных переживаний при победе или поражении. В этот вечер двое игроков из Maple Leafs, как мне показалось, показали опасную игру, хотя и благодаря им команда сумела выиграть матч. Опасную, опасную, да мне это походу снится. Вот не понимаю, что я вообще с тобой про хоккей разговариваю, ты же в нём ничего не понимаешь. Ну не встревай, а. Фаннёв самый мерзкий сукин сын, которого только можно встретить на хоккейной площадке. Фаннёв это врубаный пресс. Короч, Головарес. Против него не с клюшкой надо играть, а с безбольной битой или стопором. Это он всегда готов поджечь запал. Сегодня все заварушки он начинал. Армстронг такой же, они, похоже, в паре действуют. Если Фанёв не встрял, значит, этот тебя всяко заденет. Этих парней надо в вечную мерзлоту, пусть там с белыми медведями в хоккей играют, но не на площадке, не в НХЛ. Чтобы немного снять напряжение после матча, мы посмотрели ещё документальный фильм про кельские виды спорта херлек, метание бревна. Ребята бросают кто дальше огромные 5-7-метровые стволы весом порядка 100-110 кг. Вместо того, чтобы деревья портить, лучше бы швыряли фаньов Уи и Армстронга. Я помню, что довольно часто смотрел хоккей в 1969 году в компании отца. во время Кубка мира, который проходил в Швеции и транслировался по телевизору. В Тулузе, естественно, этот вид спорта не был особенно популярен, но благодаря скандинавским корням Йохана, который не пропускал ни одного матча и всё мне объяснял, я довольно быстро усвоил все основные правила игры. Тогда передавали невероятную встречу между командами Чехословакии и Советского Союза. И проходило она через несколько месяцев после вторжения советских войск в Прагу. После сногсшибательной силы матча на настоящем ледовом побоище чехи победили со счётом 4:3, но благодаря перевесу по разнице забитых и пропущенных шайб русские стали чемпионами мира. Вопреки общепринятым спортивным правилам, игроки отказались пожимать друг другу руки после матча. В момент вручения медалей, когда играл советский гимн, Черское телевидение вырубило звук, а когда советские хоккеисты поднимались на пьедестал, исчезло изображение. Я решила рассказать своему собрату по несчастью эту душераздирающую историю. Ну что ты мне это рассказываешь? Наплевать мне на твоих русских в 1969 году. Тем более, что я это всё знаю. И вообще, какое это имеет отношение к Фанёву и Армстронгу? А откуда твой папа, я забыл, из Дании? Ох, надо же как попал в самую точку. Ты знаешь, с кем сыграла свой первый официальный матч команда Дании в вот 1949 году? С Канадой, приятель. А знаешь ли ты с каким результатом? 49:0. Так что хватит у твой пендреваться со своими русскими танками и всякой хренью. О'кей, в истории и политике я не патриот, а факт. Зато в хоккее я помню все матчи канадской сборной за все годы, все места, которые мы занимали, всех игроков. Давай, давай, ну спроси меня. Сколько раз чемпионы мира? Сейчас 24 раз. А сколько раз победили на Олимпийских играх? 7 раз, вот так. Самая результативная победа. Я говорил тебе в матче против тех клоунов твоего старика. Самое разгромное поражение В 1977 году от этих советских гадов 111. Лучше забивающий во все времена у Энгрецки. Ну что, понял? Хватит тебе этого. Врубился. Иди комнату свою убирай. Он сопровождал свои слова забавным жестом, распространённым среди спортсменов, когда одна рука, словно дёргая за невидимую ручку сигнала тревоги, а сам человек при этом делает специфическую гримасу, закусывая нижнюю губу. Чтобы действительно понять, что такое хоккей, надо внутри него родиться, в 5 лет отморозить пятки на катке за углом, не чувствовать пальцев на руках, когда возвращаешься домой, получить по ушам, когда бросил клюшку в коридоре. Уметь выигрывать и уметь проигрывать. И главное быть готовым ринуться в бой, как только на тебе окажутся коньки. А ты уже пробовал вставать на коньки? И я не решился сказать ему правду и понял, что проще по его же просьбе приняться за уборку комнаты. Кто мог себе представить тогда в Тёттвортманс, что ситуация повернётся подобным образом, что пастор Хансен так резко и непредвиденно сойдёт с пути истинного? до такой степени, что его успешно призовут в январе 1982 года на пресвитерию Квебека и Шерброка на монреальской атак конференции объединённой церкви Канады, чтобы поддержать отца в испытании, которое ему предстояло пройти, тем более что я чувствовал себя частично виноватым. Я отвёз его на эту встречу и припарковал машину неподалёку от здания, где собрание типа небесного суда оценит его поступки и решит его судьбу. В течение часа, пока длилось собрание, я сидел на водительском сиденье, слушал радио и спрашивал себя, как же всё это могло случиться? Как же Йоханну мудрился всего за 1 год наделать столько долгов и по чистой разрушить своё будущее, свою карьеру и свой приход? Когда я увидел отца, который шёл к машине, то заметил, что он старается держаться ближе к дому, словно хочет от чего-то спрятаться. Дверца машины хлопнула, он сел, провёл руками по лицу, прикрыл пальцами веки. "Не так раз, что ты поехал со мной, что ты сейчас рядом". Как часто делал на проповедях, он выдержал долгую паузу. Но на этот раз это не была ни ораторская уловка, ни артистическое кокетство, просто ему не хватало воздуха в лёгких, сил в сердце, последовательности в мыслях. Он повернулся ко мне. Они дали мне 6 месяцев, чтобы возместить всё, что я им должен, привести в порядок все церковные счета и вернуть ключи. И если по истечении этой отсрочки я ничего не сделаю, они подадут жалобу. Он беспомощно поднял руки, повернув ладони к небу. Они сделали для меня всё, что могли. Всё началось, я думаю, за год до этого, в начале зимы 1981 года. После того, как выпал снег, холодом сковала дороги, и дни стали уменьшаться так стремительно, словно их торопили и подгоняли. Во время этого сезонного преображения и в нас тоже что-то менялось. Необъяснимая усталость поселялась в душе, а вместе с ней какая-то смутная печаль. На меня сильно влияли эти изменения, чтобы как-то нарушить этот унылый будничный ритм, я предложил отцу съездить в Квебек и провести вечерок в центральном дворце на подроме. где проходил целый ряд соревнований на беговых качалках. И если смотреть с улицы, главные трибуны, две высокие башни, центральная аркада, симметричная архитектура, всё это до странности напоминало мне арену для кариды на севере Испании. Внутри всё было настолько более обыденно: кольцо 70 футов в диаметре, основание из песка, покрытого сверху глиной, а сверху глиной галевые дорожки. Арена открыта практически круглый год. Чтобы не терять игроков, администрация установила на трибунах отопление. В этот день ожидалось семь забегов. Мне не пришлось потратить много сил, чтобы говорить отца поехать со мной на это мероприятие, хотя он за некоторое время до этого запретил себе служить двум хозяевам. Он тем не менее решил на время отдохнуть от одного и на время одной поездки замучиться вторым. На каждом из забегов, в зависимости от цветов урашки или куртки наездника, Элегантности повозки упряжки лошади, в которой он совершенно ничего не понимал, Йохан выбирал фаворита, спускался с таким видом, словно от этого зависела вся его жизнь. В зал, где принимаются ставки, доставал свои доллары и ставил на гривастого незнакомца сомнительных беговых достоинств с таким пылом и энтузиазмом, что никто бы ни на секунду не предположил, что этот человек сейчас переживает кризис веры в себя и в Бога. Затем, перемахивая через две ступеньки, Он взлетал наверх и вновь занимал своё место на трибуне. Приходится поверить, что в эту ночь небеса закрыли глаза на его неверность, поскольку по общей сумме забегов результат отца был ошеломителен. 4 лошади выиграли, 2 пришли в числе первых, одна сошла с забега за неровный ход. Богатый и похорошевший от счастья мужчина, которому наконец улыбнулась удача, потому что ей пришлось наконец сделать это. Вот кого я отвозил назад в Тэтфорд-Майнс на своей маленькой Хонде. 400 или 500 долларов выручки и подронная лихорадка, запахи пива и сигар, крики стрибун, холод на улице, яркие огни отопления внутри, неуверенность до последней секунды, невероятная игра случая. Всего этого хватило, чтобы Пастер ясно осознал, что беговая арена центрального дворца расстилает перед ним поле несчисленных возможностей, которые Библия даже не пытаться приоткрыть. На следующей неделе в тот же день и в тот же час на том же месте те же бега. На этот раз уже Йохан настоял, чтобы мы отправились туда. В дороге он говорил мне, что ему очень понравился первый опыт, который показался ему очень волнующим. Нечасто я слышал подобное определение из уст моего отца. И я заметил большой кожаный футляр, который висел у него на шее. Это бинокль, чтобы лучше видеть, что происходит на арене. Я видел, что такие были у всех зрителей, ну, или почти у всех. И напоследок меня ещё удивило, что от стены площадки перед доподромом, напоминающим папертью храма, достал из кармана клетчатую кепку и старательно выдрузил себе на голову, словно этот аксессуар символизировал начало новой жизни. а в новое облачение, которое ему не то чтобы совсем не шло, Йохан возобновил свой договор с богами бегов, которые снова помогли ему, причём успех превосходил все его ожидания. Во время последнего забега, уперев глаза в бинокль, он уже привычно покрикивал, когда его фаворит вышел на финишную прямую. И когда он приближался к финишу, он согрешил первый раз проарав: "Давай, бля, давай!" в машине, когда мы ехали назад, он признался мне, что бы ни говорили по этому поводу, игрок на бегах превосходнейшее ремесло. Садишься, ставишь, выигрываешь, уезжаешь. Он, казалось, даже не мог предположить, что у этого занятия есть какие-то риски проиграть, например, само существование такой возможности, что его оставит фарт. Он даже не мог предположить, Я понял в тот вечер, что дьявол незаметно просунул ногу в приоткрытую дверь. Но я не мог предположить, что вскоре Йохан распахнёт её на распашку. Конец зимнего сезона, а отец не вылезал из центрального дворца, единственного и подрома Квебека, который мог функционировать в холода. Насколько я знаю, он не пропускал ни одних состязаний и в большинстве из них выигрывал, несмотря на то, что некоторые отдельные поражения тоже случались. и не слишком хорошо отразились на его приходно-расходной бухгалтерии. Но это слово я употребил зря, потому что точно знаю, что в тот момент отец не вёл совершенно никакой бухгалтерии. Всё потому, что он принадлежал к той роковой разновидности игроков, которые запоминают только свои выигрыши, а проигрыши забывают в тот же миг, когда удаётся отыграться. Пока у него в карманах водились деньги, эта система более-менее функционировала. Весной отец перестал ездить в Квебек, предпочтя беговую арену Труар-Виер. Огромный подром профессионального уровня построен в 1830 году, на котором в самом начале люди соревновались в беге с лошадьми. Потом стали проходить скачки бега, бега с качалкой, бега с препятствиями, на которых выступали лучшие чистокровные кони из Канады и Соединённых Штатов. Общество, организующее мероприятия, называлось с Риверс-стоф клуб, чтобы польстить англичанам, и беговой клуб Сен-Морис, чтобы польстить французам. С момента своего создания до наших дней этот и подром знавал тяжёлые времена, в частности три ужасных пожара, которые уничтожили конюшни. В двух последних погибло 174 лошади, запертые в стойлах. Отец, изучив документацию по новому месту своей погибели, гордился тем фактом, что король Англии Вильгельм IV приезжал сюда в 1936 году, чтобы предложить солидное вознаграждение в 15 гиней победителю скачек. Может быть, перспектива совершения таких безвозмездных деяний придала пастору новую веру в верховых лошадей, напичканных до мозга костей всякими трамадонами, кодеинами, кетопрофенами, клонобутеролами, и станозолами. Йохан символическим жестом отбросил пачку рецептов на обезболивающие, заявив, что подобные практики при нынешнем уровне контроля и системе анализов мало вероятны. За несколько месяцев отец стал подобен карикатуре, изображающей игрока на бегах с биноклем на груди, кепкой с шестеклинкой, информацией из первых рук, которую, очевидно, он добыл, не выходя из своего дома при храме, и слепая вера в ней изъе сниму интуицию. долгое время служившая путеводной звездой всей объединённой церкви Канады. Так же, как в Пейбеке, Йохан Хансен начал с того, что распотрошил кассы и подрома. Весной все лошади, на которых он ставил, либо выигрывали, либо приходили в первой тройке. За рекордное время он выучил имена всех жокеев и наездников, клички лошадей, изучил сведения о репутации владельцев лошадей, познакомился со всеми кассирами. поскольку он часто бродил вокруг загонов у манежа, вокруг беговой арены и возле столиков посетителей, многие начали узнавать его и спрашивать совета у мисье Йохана. Но в начале лета счастливая звезда мисье Йохана принялась клониться к закату, и рысью, и галопом, и с повозками фавориты пронеслись мимо него к новому визончику, абсолютно заурядному типу, который ничего не знал о бегах и скачках. даже кепку и бинокль ещё не купил, просто сидел где-то на трибунах со своим сыном, который не взначай пригласил его прогуляться по хорошей погоде и заглянуть после обеда на ипподром. Карманы пастора начали стремительно опустошаться, подобно насосу, беспрерывно качающему воду, поражение выкачивали из него денежные средства. Редкие выигрыши или хотя бы ставки на лошадей, пришедших в первой тройке, последовательности один выигрыш на три проигрыша не могли остановить процесс распада. В церкви, целиком погружённый в мысли о горевых дорожках, пастор читал написанные кое-как проповеди, не следил за состоянием церковных дел, опаздывал на службы, забывал о назначенных встречах и всё меньше и меньше обращал внимания на музыку Жерара, который прекрасно видел, что что-то идёт не так. Он решил поговорить со мной по душам. Я вынужден был ему признаться. Так и так, отец по поношению ошевной палочки превратился в помешанного на лошадях завсегдатая и подрома, завзятого игрока, для которого деньги, лишённые какой бы то ни было реальной ценности, стали исключительно средством доступа к адреналиновому вливанию, доступному исключительно в тение нескольких секунд, когда лошадь подбегает к финишной черте. Вера в бога улетела в неизвестном направлении. и я заменила другое чувство. У отца была необходимость во что-то верить. Вспоминаю, что когда я объяснял всё это Жерару, он внимательно посмотрел на меня и сказал довольно странную вещь. Как по мне, уж лучше это. Я боялся, что тут замешана женщина. Женщина ещё не появилась, но хотя никто ещё в тот момент об этом не догадывался, она брела в нашу сторону по запутанным трубопроводам судьбы. Отца очень любила паства. Он проявлял к ним внимание, сочувствие, и уважение, поддерживал их во всех начинаниях, помогал сделать правильный выбор в работе или учёбе, не пытаясь сковать жёстким корсетом суровой морали. Он по сути дела был полной противоположностью католическим священникам в этой местности. Их доктрина до начала 50-х годов была такова: всемерно плодитесь, и размножайтесь, чтобы противостоять полчищам англичан, остановить их натиск. усилить воинство Рима и ослабить влияние легиона антипопистских дьяволов протестантов. Подобно каме воижёрам, тогдашние католические пасторы приходили в дома прихожан, чтобы благословить жилище и провести душеспасительные беседы с матерями, направляя их на продолжение рода, призывая забыть о телесном изнеможении и неустанно закупаться в чистоте и святости, не зная сна и отдыха днём и ночью, если понадобится. но только при условии, что от этого в конце концов последует нужный результат. В семьях частенько рождалось по 12 детей. Женщины в слезах выходили из исповидален, где их отчитывали и клеймили как неродивых христиан за то, что они произвели на свет всего 7 детей за целых 13 лет брака. Придя домой, они в искуплении своих злодеяний упрашивали мужей, чтобы те вновь приняли их за дело, да побыстрее. Поскольку всевышний ждал, да и церковь его уже беспокоилась, обычай требовал ещё, чтобы один мальчик из народившегося потомства пополнил ряды духовенства, нуждающегося в приливе свежих сил. Такая церковная дань, дитя, предназначенное Богу. Противовес всем этим издевательствам, которые ещё остались в коллективной памяти женщин, детям, которых распятием подгоняли к появлению на свет, преждевременно постаревшим телам и морщинистым лицам, прихожанки не могли не любить такого пастора, как Йён Хансен, доброжелательного, терпимого и в довершении всего уже некоторое время живущего с квалькадой маленьких лошадок, которые кружат в его голове. В конце лета падение стало уже головокружительным, и проигрыши в Труа-Рвьер увеличивались каждую неделю. Пастор затянул в круговорот поражений эту чёрную дыру, которая непреодолимо и неизбежно поглощает всех, кто слишком много потерял, чтобы отказаться от идеи отыграться, кто твёрдо уверен, что в конце концов призовые лошади и с ними удача вновь вернутся в нужное место, то есть к нему. А роковой эликсир Коктейль катастрофы. В начале сентября отец признался мне, что испытывает трудности, и объяснил, что собирается оформить займ креди де Жарден, чтобы вернуть суммы, которые он уже снял с бюджета, выделенного на функционирование церкви и прихода. Об одном он умолчал, что размер кредита гораздо больше, чем сумма его долга. и эту весьма существенную разницу он намеревался употребить для того, чтобы прийти в чувство, пожертвовать некоторую сумму в храм, вернуть часть в банк, отмыться от своего греха и вновь начать карьеру скромного датского пастора без бинокля, без кепки, без трибун и без трамадола. В некоторой степени можно согласиться, отец выполнил половину обязательств В той самой секунды, как он получил чек, ноги его больше никогда не было на ипподроме, и он вернул в церковную кассу всё, что он оттуда взял, до единого сантима. В течение одного дня Йохан Хансен вернул свой долг, отмылся от тяжкой вины и превратился в одного из многих должников по кредиту в одном из 422 агентов солидного банковского учреждения, основанного в 1900 году, Альфонсом Де Жарденом. и получающего больше миллиарда долларов прибыли в день. Может быть, обвиняющее могущество этих цифр дало Йохану ощущение, что для него вновь настал час, когда он может примкнуть к лану победителей, восстановить финансовый баланс, обойтись без навишия избежности процентов. Для этого нужно было только запустить руку в свой карман, попухлевший за счёт займа. Как-то раз он надел свой серый костюм, запер дверь в своём доме при церкви, сел в свой Ford Bronco и долго ехал по усыпанным осенними листьями дороге, пока не увидел сверкающие в ночи огни домов Монреаля, выделяющих в воздух, как бывает обычно зимой, лёгкий дымок своего дыхания. Нет, Йохан Хансен обещал Всевышнему не ходить на бега. издержал свою клятву. И вместо этого он повернул по автотрассе Bono Ventura, повернул направо к острору Нотрдам, где обнаружил скромное индустриального вида здание. Его огни отражались в речной воде, и оно казалось, ожидало личное его скромного пастора церкви, построенной из асбеста в городке этотфорд-Майнс. В прежние времена это был склад какой-то торговой компании. Бывший торговый дом, ставший Горным домом, находился в нескольких сотнях метров от места, где потом, спустя несколько десятков лет, в зданиях французского и квебекского павильонов, построенных в ходе Всемирной выставки Экспо-67 в 1967 году, было открыто огромное казино города Монреаль. Зал Money Maker, надо сказать, был лишён каких-бы-то ни было блеска и роскоши. Один игрок на бегах Эстроа Ривьер тем не менее посоветовал отцу это логово порока. Он рассказывал, что за один вечер выиграл там в кости сумму, на которую можно было купить автомобиль класса Mercury Marquis. В этом игорном доме было столов 15, где можно было сыграть в рулетку, блэкджек и кости, ряд игровых автоматов, и ещё в отдельном маленьком залчике собирались игроки в покер. 150-200 посетителей, ремонт своими силами, обстановка в стиле с миру по нитке, подержанная мебель, крупина вечерпанаимо, слишком яркий свет, вонючий дым ест глаза, всё что надо, всё на месте. Не хватает только пастора Стэтфорд Майнс, маловерного дотчанина, по такому случаю нарядившегося в тёмный костюм, который он обычно надевал исключительно на церемонии погребения. Крестный путь проходил в два этапа, через две неизбежные, вполне предсказуемые и описанные во всех учебниках по выживанию перевалочные станции. Сперва он был обласкан успехом, коммерческий комплимент, трёхкратный выигрыш в рулетку, эдакая дружеская поддержка, вызывающая доверие. Потом Вторая скромная победа, полученная вроде как случайно, под недосмотром, но которая помогала отцу чувствовать себя всё лучше и лучше в своём похоронном костюме. На это реабилитационное мероприятие отец, проявив странную беспечность, прихотил с собой большую часть суммы, полученной по кредиту. Сумма была солидная. Менее чем за 2 чудовищных часа точная механика проигрыша втянула в себя и прокрутила, как в мясорубке. Всё до последнего гроша, всё иллюзорное богатство. Кубики костей раздавили отца в лепёшку. Бросок за броском они ложились не той стороной, превращая развлечение в казнь. И в результате все отцовы доллары утекли, как в сливное отверстие. В конце концов, вместо того, чтобы вернуться с автомобилем класса люкс Mercury Marquis, он наконец решился уйти со сцены и на своём стареньком Fordе. отправится домой раздавленной, потерянной, не имея сил справиться с царящей в голове сумятицей, едва умудряясь как-то вести машину и следить за дорогой. По логике вещей следовало, что эта поездка не должна иметь продолжения, что отец будет сидеть в своём домике при церкви, переживать вновь и вновь в совершенной ошибке и приняв будущее таким, как есть, окормлять англичан, мыть старенький автомобиль, сметать с поверхности асбестовую пыль, и главное, никогда больше не появляться ни в игровых павильонах, ни на трибунах и подромов. На следующий день после сокрушительного поражения, после страданий долгой ночной дороги и круговорота безумных и противоречивых мыслей в голове, отец припарковал свой форд возле голубоватой вывески с сольжевой надписью "Money Maker". Терзаясь бессонницей, этим неприятным следствием недостатка гормона мелатонина, он прокручивал в голове все возможные варианты. Под утро его осенило: нужно попытаться счастья ещё раз. Это, конечно, рискованное предприятие, но он был уверен, что рассчитал все возможности и соотношение риск-капитал в его пользу. Ясное дело, этот план базировался на пустом месте, лишь только на одном самоубеждении. небудь которого казино давно бы уже исчезли с лица земли. Суеверный, как все игроки, он оставил похоронный костюм дома, а сам облачился во что-то менее консервативное, во что-то, во что он был одет в светлую пору выигрышей на скачках и бегах. Чтобы материально обеспечить свой план, Он обшарил все тайники и заначки в храме. Я имею в виду, что он второй раз выгреб весь бюджет, предназначенвшийся на жизнь прихода, весь, до единой копейки. Охваченный стратегическими химерами, отец придумал тактику, которая обратила бы в бегство любого игрока, у которого ещё остались проблески разума: разделить все деньги на четыре равные части и поставить каждую часть на четыре разных стола каждый раз выбирая красное или чёрное, исключая все другие комбинации. Либо он удвоил бы свои средства, либо всё проиграл бы. Отец решил рискнуть всем, довериться слепому случаю. Пан или пропал. Даже если в его ситуации пропасть была бы легче лёгкого. В 23 часа 10 минут Он поставил первую четверть своих денег на красное, и выпавшее чёрное сразу омрачило его перспективы удачного начала. Он прошёлся по залу. 10 минут спустя он повторил свою первоначальную ставку на красное. Шарик покрутился, покрутился по кругу и, как раненная птица, остановился на поле 29, может быть, самым чёрным из всех чёрных полей. Странное дело, я совсем не испугался и при этом даже не усомнился в своём плане. Я был глубоко убеждён, что всё это дерьмо скоро кончится, что иначе просто быть не может, что вся эта череда неудач в конце концов перейдёт на кого-нибудь другого и оставит меня в покое, что я скоро выпутаюсь из этих неприятностей. В последний момент всё изменится, как у меня уже случалось с Троа Ривьер в последнем забеге последней гонки. Как всегда, создавалось впечатление, что крупье действительно удивлён размером ставки и бессмысленным упорством, с которым игрок отвергал все представляющиеся разнообразные возможности ставки, чтобы сконцентрироваться на одной и той же бинарной оппозиции. В 23:30 опять была выбрана красная, и опять выпало чёрное. Отец уже выскочил на финишную прямую. Он был абсолютно уверен, что обладает достаточными ресурсами, чтобы обогнать лидирующую группу и вырваться вперёд на финише, подобно зимнему вихрю во время последнего летнего забега. Накачанный подзавязку всякими веществами, законными и незаконными, конь догнал остальных и постепенно опередил их, кого на корпус, кого на голову, и белые хлопья пены летели с его морды, как дым от огня его порыва. И он тащил свою качалку так, Как всегда привык это делать, не особо обращая внимания на сидящего в ней человека в казаках, который болтался на каждом ухабе, едва не выпадая на дорожку. Да и двуколка была, казалось, готова вот-вот развалиться. Наездник кричал и подстёгивал коня, не осознавая бессмысленности своих действий, поскольку сама лошадь прекрасно знала, что ей нужно делать обогнать их всех, одного за другим. Из города поднятой головой Так, чтобы хорошо получилось на фотографии, влететь на финиш. Всё, что мать отец знала о зимнем вихре, не смогло спасти его в ту роковую ночь. Примерно в 23:45 всё было кончено. Ничего, абсолютно ничего из того, что он запланировал, не получилось. Никакого отыгрыша не получилось, никакого чудесного преображения. На фотографии, сделанной на финише, можно увидеть лишь пастора робко делающего ставку на красное и руку божественного провидения, сдвигающую шарик на чёрное поле. В ту секунду, когда ролетка перестала вращаться, отец превратился в маленькоговоришку дочанина, постоянного резидента, ставшего канадскому государству обузой, которого скоро вызовут для отчёта и вычеркнут из списка служащих местной епархии, а вдобавок Его начнут преследовать банк за неуплату по кредиту, и, скорее всего, вскоре ему придётся нести ответственность перед законом. Я вспоминаю одну странную вещь. Когда я отошёл от Игорного стола, какая-то очень красивая женщина подошла ко мне, и взяла за руку. Мы прошлись по залу. Я был в шоке от всего случившегося и не в состоянии осознать свой крах, словно плавал в чужом, незнакомом мне мире. Эта женщина заговорила со мной спросила как меня зовут и чем я в жизни занимаюсь я ответил ей что меня зовут Йохан Хансен и я протестантский пастор в Цаттфортмайнс тогда она хватила ладонь не мимоё лицо посмотрела на меня так словно я был ребёнком сиротой и крепко неспешно поцеловала в губы я стоял неподвижно опустив руки и широко раскрыв глаза а она вслед затем слегка отстранилась от меня и произнесла Пусть Бог, если он видит вас сейчас, благословит вас. А после этого можешь быть уверен, я не помню абсолютно ничего, ни как я вышел из манимейкера, ни как сел в машину и добрался до дома. Все последующие дни, отец, на который обрушилась череда драматических последствий проигрыша в Монреале на острове Нотрдам, Из всего этого рокового вечера помнил только появление таинственной дамы, которая преследовала его во сне и наяву во время той бесконечной ночи, сквозь которую ему предстояло пройти. 6 месяцев, которые дали ему Перрина в возмещении обытка, было, конечно, недостаточно, тем более что Креди де Жарден в жизни не дал бы ему больше ни одного доллара, и поскольку он категорически отказывался от любых попыток попросить помощи у Ханса Н. Фскагена, Отъя решил, что ему ничего не остаётся, кроме как сесть в свою лодку и ждать, когда её поглотят воды океана. На протяжении нескольких недель я перевернул всю землю и полнеба вверх дном в поисках подходящего выхода из этой ситуации. Я подсчитал все свои сбережения, нашёл возможность взять кредит, надеясь, что это как-то поможет удержать Йохана на плаву. Но увы, течь была слишком мощной, и мои жалкие клинья не могли заткнуть себе бреши в обшивке. Я обещала отцу никогда никому не раскрывать размеры его долго. Могу только сказать, что он явно был не посредством простому пастору в маленьком городке, а он был практически несовместим с его образом жизни. Через 2 месяца после грехопадения Йоханн продолжал служить в своём храме. Жерар Хамантарган внимательно оглячичани на скамейках светлого дерева. С того момента, как он понял, что приговорённый обречён, пастор стал писать тексты подобных, которым никто никогда здесь не слыхивал. Его проповеди даже выходили за рамки церковных представлений, они охватывали все опасности нашего существования, отправляя нас на подобающее место в этом бурлящем борделе, где-то на одном уровне с лестницей или же топиром, обладателями той же ячейки, обеспокоенных будущим, пытающихся верить в благоволение богов. Не взирая на голос инстинкта, на шоптывающее совершенно противоположное. Впервые за долгие годы, ранчота было только в раннем детстве, я стал регулярно заходить в церковь, чтобы послушать отца, и должен признать, чтобы оценить растущий скептицизм англичан-консерваторов, растерянных и обескураженных, шокированных его свободными речами, После таинственной встречи с дамой в Монреале и перед грядущей отставкой пастор чувствовал себя свободным, не связанным никакими обязательствами с церковью и с Богом, который его, если можно так выразиться, оставил в самый неподходящий момент, на финишной прямой. Он полностью дал волю своему красноречию, презрев условности и границы, рассуждал о деревьях, о людях, о зверях, рассказывал о жизни рыбаков в Ютландии, А подводных течениях, с которыми приходится бороться, и они уносят порой много человеческих жизней, а рыбах, разных рыбах, чьи трупы выбрасывает на берег колокольни занесённого песком храма. Создавалось впечатление, что человек бросился с вершины небоскрёба и летит, а мы стоим вокруг, и перед нами предстают видения, которые возникают у него при падении. Самое удивительное, что в большинстве случаев эти его истории увлекали прихожан за ним, в его мир. Все слушали как заворожённые и были в восхищении, кроме, очевидно, этих мерзких пуританских англичан. Его проповедь 14 марта 1982 года была такой же волшебной и воздушной, как и предыдущие. Представитель Монреальского церковного сообщества в ходе расследования дела о лишении сана, которого при этом, конечно же, информировала путём доноса британская фракция клуба борьбы с ересями города Татфордмантс, явился в храм, чтобы лично удостовериться в масштабах отклонения от основной линии протестантской церкви. Он ушёл потрясённым, во-первых, тем, что он услышал, во-вторых, теми событиями, при которых он после этого присутствовал. В это воскресенье проповедь касалась тех проблем и хлопот, которые семьи придают из поколения в поколение, обо всех этих историях не слишком нам известных, но о существовании которых мы должны отдавать себе отчёт, так сказать, подтвердить получение, которое мы потом несём всю жизнь, добавляя к ним собственные беседы и неприятности ровно до того момента, когда мы можем передать их следующему врату. И всё это звенело и отдавалось в смуте и хаосе отцовских треволнений, и чувствовалось, что они способны обелить и очистить все, но ну, правда, все-все счета. Наконец уже я хочу сказать вам всё это. Потому что несомненно это одна из последних возможностей вот так поговорить с вами. И я оказался в Тэдфорд-Майнс, потому что там, откуда я приехал, со мной больше не захотели иметь дела. И из этого города я уеду ровно по той же причине. Два раза подряд я отступился, два раза подряд меня изгнали. Вскоре несомненно вы узнаете обо мне не самые приятные вещи. Всё это будет правдой, и в очередной раз мне будет нечего сказать в свою защиту. Но знайте, что все годы, проведённые здесь, я был преданным и честным работником, даже если сейчас эти эпитеты могут показаться несколько странными, даже учитывая, что вера давно покинула меня, даже учитывая, что молиться для меня стало делом совершенно невозможным. Скоре у вас будет сколько угодно времени и возможности осудить меня и вынести мне приговор. И я прошу вас держать в голове одну простую фразу, которую услышал от своего отца и которую он употреблял, чтобы не судить слишком строго виноватого. Не все люди живут одинаково. Да благословит вас Бог, если он вас видит. Колени Пастера подогнулись. Он содрогнувшись вцепился в кафедру, чтобы не упасть. Жарар, верный соратник, точже же заиграл прилюдию, которую они специально заранее выбрали с отцом, и колонка Лесли пошла рассыпать волшебные звуки над всеми алчущими и жаждущими правды. Йохан поглядел в зал, словно высматривал там лицо друга в незнакомой толпе. Он открыл рот, словно хотел нам что-то ещё сказать. Словно у него готово было вырваться ещё одна стайка слов, а потом его руки скользнули по поверхности мира, ноги ослабли, и он рухнул на землю. Все в церкви удивлённо вздохнули. Как один человек, Жерар Леблон отшвырнул ноты и кинулся к другу. Орган замолк.